Отец. Много позже, только к 50 годам, когда я сам уже был отцом шестерых детей и даже дедом, ко мне пришло осознание глубинной роли отца в моей жизни. Но общество до сих пор неправильно понимает роль отцов, роль отцовства. Поэтому я думаю, мои откровения будут полезны многим читателям. Вначале я расскажу о своем отце. Это довольно типичная история, и поэтому ее рассмотрение на большей глубине мудрости будет интересно многим. Первые три года моей жизни прошли рядом с отцом, а потом мы видели с ним всего несколько раз. Я думаю, что главным препятствием нашему общению были бабушка Настя и мама. Чаще всего так и происходит. Как и положено в таких случаях, когда отец уходит из семьи, его пытаются выставить в негативном свете перед окружающими, особенно перед детьми. Это я сейчас понимаю, что отец энергетически всегда сопровождает своих детей, независимо от того, где он находится, рядом ли, за тысячи километров или на том свете. Тогда я этого не осознавал. Но интуитивно относился к отцу тепло и без осуждения. Сожаление было, а вот осуждение — нет. И теперь, спустя годы и годы я благодарю своего отца за то, что он был, и помогаю другим проявить благодарность своим отцам. Очень важно, чтобы вы не осуждали отца. А ведь отрицательное отношение к нему встречается довольно часто. Иногда отца осуждают на словах. В некоторых случаях это чувство оказывается спрятанным глубоко внутри человека, зачастую оно даже не осознается. Я несколько раз встречал уже взрослую женщин, осуждавших отцов за то, что они умерли раньше времени и таким образом оставили их без поддержки. А Осуждение за уход из семьи и за пьянство встречается практически в каждом подобном случае. Но осуждение перекрывает приток энергии от отца к детям. И чем сильнее осуждение, тем меньше поступает энергии. В результате у девушек не складываются отношения с мужчинами, а у парней затруднена творческая реализация, и им значительно труднее стать мужчинами. Отец, выросший на корнях мощного рода Некрасовых, был неординарной творческой личностью. Но он стал классным специалистом и только. Жизнь его была серой, и отцу не удалось реализовать свои таланты. Естественно, я попытался понять, почему это произошло, и пришел к выводу, что ему не удалось проявить творчество в главной части своей жизни. в отношениях с женщинами сейчас я знаю истинное значение женщины в жизни мужчины оно поистине огромно но мало кто из мужчин использует и сотую часть открывающихся возможностей а тот кто глубоко понимает этот вопрос тот как говорится оказывается на коне много давалось мужчинам нашего рода Но никто из них не решил своей главной задачей в отношениях с женщинами. Прадеды и дед прожили жизнь в патриархальном укладе. Семьи свои удержали, но полного развития не получилось. И если до середины прошлого века жесткое построение семьи было эффективным, то со временем оно превратилось в колодки, препятствующие развитию отношений мужчины и женщины. В патриархальных семьях любовь была редкой гостьей. Женились и то не всегда по любви. Затем, когда на первом месте оказывались обязанности супругов и долг перед семьей, любовь уходила вовсе. Жили вместе потому, что так надо было. Все так жили. А если возникала новая любовь, то ее чаще всего душили и продолжали жить, терпеть. В редких случаях бунтовали, пытались идти за любовью, но это осуждалось всеми. В результате в семьях происходили драмы и трагедии. Мой отец жил уже в другое время, когда он мог более свободно распоряжаться собой. Поэтому, когда он встретил женщину, даровавшую большую любовь, чем моя мать, отец ушел к ней. Надо признать, Что женщиной моя мама никогда и не была. У нее, как и у бабушки, на первом месте всегда была работа. Отцу не просто было сделать этот шаг, но он решился на него, и я благодарю его за это. Жить без любви нельзя. Тогда, по молодости, отец не знал о возможностях любви, но и в дальнейшем, в новой семье, он ничего не делал для развития любви, и она постепенно ушла. Вторую часть жизни отец жил как все, и это отразилось на его здоровье. Он и развитием отношений в семье не занимался и к другой не ушел. У отца начались серьезные проблемы с ногами. В благодарность отцу я помог матери понять истинные причины их расставания, и в первую очередь то, что ей не удалось реализовать себя как женщину. Поэтому она уже не осуждала своего бывшего мужа. Теперь я понимаю, почему и мне пришлось испытать множество трудностей в отношениях с женщинами. Пока не поймешь принципы жизни и построения отношений и семьи, будешь менять женщин, следуя за любовью или прозябать. А мужчине надо учиться любви, учиться строить и развивать отношения. Для этого необходимо постоянно заниматься развитием самого себя как мужчины и так всю жизнь. Мужчины, очень часто женившись, успокаиваются, опускают перья, распущенные в конфетно-букетный период. Они считают, что их мало, и пусть женщины радуются тому, что есть. И вот смотришь человеку сорок лет, а он уже с животиком, глаза тусклые, Как говорил один мой знакомый врач, для мужчины есть один тест. Если стоя прямо, он не видит свой пенис, то это не мужчина. Я бы еще добавил. Если у мужчины простатит или импотенция, это еще не раскрытый мужчина. Я знаю, что если мужчина возьмется за свое развитие, то он может добиться многого, а точнее, всего, что захочет. Ведь он творец по природе своей, и таких примеров достаточно. Так и хочется громко на всю страну крикнуть: мужчины, вспомните имя свое!» Тема отношений с отцами весьма обширна, и нерешенные задачи встречаются почти у каждого. Как я уже говорил, более всего в жизни людей затушёвываются отношения с отцом, но они очень важны. Многим, очень многим людям изменение отношений с отцами позволило бы радикально изменить жизнь, улучшится здоровье, вы избавитесь от одиночества, у вас родятся дети, вы создадите счастливую семью. Как правило, в жизни мы видим, что люди принижают роль своих отцов, относятся к ним отрицательно или равнодушно. Это очень распространенное явление. Простой тест. Посмотрите, Постарайтесь понять, кому из родителей вы испытываете более тёплые и добрые отношения. Чаще всего к матери. Вы скажете, что это естественно? Нет. В таком случае человек идет по жизни хромая, ведь у него одна нога короче другой. Я имею в виду, что от отца, от его рода поступают более слабые энергии, чем от матери. Далеко ли уйдешь с разными по длине ногами? Часто можно услышать: "А за что любить и уважать отца, если я не видел от него добра?" У многих в памяти сохранилась глубокая обида на отца. Вот я и хочу поделиться своим опытом и знаниями с теми, кто выдвигает претензии к своему отцу для вашей же пользы. Давайте для примера разберем самый крутой случай, когда отец пил, гулял, в смысле других женщин, бил мать и поднимал руку на детей, а потом еще и ушел к другой женщине или на тот свет. Возможно ли уважать и любить такого отца? Как добиться того, чтобы ноги оставались одинаковой длины? Укоротить материнскую, то есть уменьшить любовь и уважение к матери? Нет, конечно. Есть другой путь. Постарайтесь глубже понять жизнь родителей, не обижаясь и не осуждая их. Попробуйте рассмотреть истинные роли отца и матери в своей жизни и с уважением относиться к отцу. В таком крутом варианте многие найдут для себя все необходимые ответы. Итак, почему отец пил? Часто ссылаются на наследственность, Но это далеко не первая по важности причина. Главное отсутствие достаточной любви со стороны женщины. Я имею в виду случаи, когда жена или не может проявить к мужу такую любовь, которая пересилила бы любовь матери к сыну и освободила бы его от родительской опеки, или направляет все свои чувства на детей, или отдает слишком много энергии работе, или недостаточно любит саму себя. А чаще всего эти причины идут не через или, а через и, и первая, и вторая, и третья. К тому же, все они взаимосвязаны друг с другом. Если женщины, мужья которых злоупотребляют спиртным, честно посмотрят на самих себя, они признают справедливость моих слов. Конечно, пьянство усугубляется и внешними причинами, но они играют далеко не главную роль. Иногда можно услышать, что отец много пил, потому что не смог реализовать свои способности. И здесь смотри пункт первый. Мужчина самореализуется только тогда, когда он находится в пространстве любви женщины, не матери, а женщины. Истинная причина мужского пьянства скрывается в отношениях. И здесь дочерям важно честно посмотреть на свою жизнь. Достаточно ли любви проявляет женщина в своей семье? Кто у нее находится на первом месте? Она сама и муж или ребенок и работа? Насколько она женственна и развивает ли свою женственность? Ведь она яблоко от яблони. а не груша, а значит, женщине придется решать задачи, с которыми не справилась ее мать. Дочери также нужно понять очень важный момент в отношении к отцу: а видела ли она в отце мужчину, дополняла ли она любовь матери, ведь если мать не проявляет необходимую для счастливой жизни любовь, то ее недостаток могла бы компенсировать дочь. Известно множество случаев, когда отец развивается на энергиях дочери. Разберем вторую вину отца. Почему он гулял на сторону? И здесь возникает вопрос: а реализовалась ли мать как женщина? Чем был для нее секс? Всего лишь выполнением супружеских обязанностей? Мы должны честно смотреть на жизнь. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина с просьбой помочь вернуть мужа. Они прожили вместе девятнадцать лет, у них есть сын, которому исполнилось восемнадцать. И все эти восемнадцать лет у пары не было половых отношений. Женщина всю свою любовь отдала сыну. Мужчинам, которые способны сохранять подобный брак столько лет, надо памятники ставить. но не во славу терпению, а в назидание глупцам. Я по себе знаю, когда дома все классно, то и другие женщины не нужны. Но здесь возникает вопрос к мужчине: что он сделал для того, чтобы разбудить в жене сексуальность? В любом случае, ответственность за возникающие в семье проблемы несут и муж, и жена. Что там у нас дальше? бил мать. На первый взгляд, сложный случай, а в действительности все очень просто. Здесь нужно понять одну простую истину. В мире мужские и женские энергии всегда сотрудничают и никогда не борются. Поэтому можно сказать так: на земле никогда ни один мужчина не ударил женщину. Скажите, как же так? А дикие примеры насилия мужчин над женщинами и даже женщин над мужчинами, но во всех случаях насилия руку друг на друга поднимают не мужчина и женщина, а мужчина на мужчину в женщине и женщина на женщину в мужчине. Пьяный или находящийся в состоянии аффекта, когда ум отключен, мужчина видит в своей жене другого мужчину. Вот он и колотит его. Ты что тут делаешь? Внутренний волевой стержень в женщине не всегда виден. Внешне большинство женщин выглядят мягкими и пушистыми, но если в отношении ее проявляется насилие, женщине надо серьезно задуматься и честно взглянуть на себя. Проявление у матери волевого начала, жесткости — целеустремленности, пробивной силы, многое объясняют в поведении отца. Многие женщины обладают жестким волевым стержнем. Мужественная женщина вот их имя. Многие даже не понимают, что это определение унижает женщину. Да это выражение стало языковой нормой. Так говорят и в обиходе, и с высоких трибун. И по телевидению а часто ли вы слышали комплимент мужчине: какой же ты женственный? Разве только в особых случаях? Как формируется волевой мужской стержень в женщине? Когда у нее на первый план выходит действие, а не состояние, или по-другому, когда женщина действует не из состояния, а из необходимости, под давлением надо. Как же так? Казалось бы, в жизни нам очень часто приходится делать не то, что хочется, а то, что надо. Нет, это заблуждение, которое мы сами себе навязали за тысячи лет. Счастливо живут лишь те женщины, которые всегда или почти всегда действуют, исходя из своего состояния. Но для этого необходимо раскрытое жизни сердце и умение дарить любовь. дарить ее без всяких условий когда ум наполнен любовью к женщине приходит мудрость любящая женщина ласкает любимого не потому что так надо мать прибегает ночью к проснувшемуся ребенку тоже не по велению надо а из любви к нему бабушка навещает больную соседку хотя и у нее самой не все в порядке с ногами тоже только из большой любви к людям. И таких примеров очень много. Чем сильнее любовь, тем легче войти в соответствующее состояние и действовать из него. И в этом случае женщина, пусть даже она занимает должность президента, останется женщиной. Вот путь устранения волевого стержня в женщине. Еще об этой беде Сильное волевое начало в женщине уничтожает мужскую волю, особенно в детстве. Еще не родившийся мальчик испытывает на себе мощные волевые энергии матери, когда она усердно учится, много работает, слишком активно занимается хозяйством и недостаточно любит себя и мужа. А потом она кормит своим молоком ребенка, воспитывает и всё давит и давит. И вот он становится ленивым, безвольным, легко поддается разным влияниям, может иметь сексуальное отклонение. Повзрослев, человек не желает учиться, работать, с большим трудом создает семью. Нередко такие люди уходят из жизни слишком рано. Для девочки волевой стержень в матери тоже не сахар. А рядом с матерью дочь или еще более закаляет свой стержень и становится более пробивной, или саморазрушается и становится совершенно безвольной. В первом случае дочь или рано уходит из семьи, выбирая собственную дорогу, или имея еще более жесткий волевой стержень, вытесняет из жизни мать. Во втором случае дочь часто остается рядом с матерью, выполняют все ее желания и прихоти, и нередко так и остается старой девой. Почему отцы бьют детей? Главная причина в том, что у матери дети всегда стоят на первом месте. Они занимают законное место отца, встают между ним и матерью. Вот мужчина и пытается освободить это место. Крайние проявление подобных попыток побои детей. Еще более часто отцы просто не любят детей и не хотят их иметь, потому что они могут встать или уже стоят на пути к любящим отношениям с женщиной. И здесь я не снимаю ответственность с мужчин. Как правило, мужчин оттесняют на задний план тогда, когда они и сами не видят себя на первом месте в своей жизни. Я говорю о мужчинах с нарушенной системой ценностей, у которых на первом месте чаще всего стоит работа. И последний случай, когда отец уходит из одной семьи и создает другую, или отправляется на тот свет. Я уже говорил о том, что мужчины оставляют дом, если их место занял кто-то другой, а женщины забыли о своей природе и проявляют себя только как матери и хозяйки. или рабочие лошади. Часто встречается ситуация, когда отец уходит из семьи, чтобы спастись от разрушительного волевого стержня женщины, потому что у него срабатывает инстинкт сохранения жизни. В некоторых случаях это наиболее верный выход. Многие женщины одиноки именно и только из-за своего волевого стержня. Мужчины интуитивно чувствуют его, и стараются держаться подальше от опасности. Один мужчина рассказывал мне, что он воспитывался в семье, состоявшей из трех женщин: бабушки, мамы и сестры. И все они имели мощные волевые стержни, разрушавшие растущего мужчину. Как правило, в подобных случаях не выживают, но мужчине удалось справиться с опасностью, по крайней мере, Он и по службе потихоньку продвигался, медленнее, чем мог бы, но поднимался вверх по карьерной лестнице. И жена у него оказалась из породы бронебойных, ничего удивительного. Невестка и свекровь, как правило, одного поля ягоды. Но здесь мужчина интуитивно почувствовал, что это лишнее, и быстро развелся. Меня заинтересовало Почему ему удалось выжить? В подобных ситуациях шансов почти нет. Мужчина или спивается, или садится на иглу, или Вариантов совсем немного и один другого хуже. Оказалось, что этого мужчину спасает и ведет по жизни отец, ушедший из семьи через два года после рождения сына. Вот так ему удалось спастись. и построить счастливую семью. В этом и ключ. Хотя отец с сыном практически не встречались, но счастливый и в любви живущий отец стал энергетическим гарантом жизни сына. Существует еще одно широко распространенное заблуждение о воспитании детей. Считается, что ради детей родители обязательно должны жить вместе. Неважно, Какие отношения складываются между ними? Главное вместе. Это заблуждение послужило причиной множества жизненных проблем, драм и трагедий. Очень часто под одной крышей живут два человека с разными интересами, с разным состоянием сознания, терпящих друг друга, а то и ненавидящих, и воюющих между собой. Здесь не до любви. А какое влияние оказывает отсутствие любви на детей? Но люди продолжают жить вместе, мучая и себя, и детей. Формула счастья проста. Залог счастья детей счастливые родители или хотя бы один из них. Думайте и решайте сами. Но если вы не можете жить в любви и радости, Отпустите друг друга на волю. Такое более глубокое понимание взаимоотношений мужчины и женщины в семье позволяет им построить более гармоничные отношения и избавиться от множества проблем. И тогда надо будет не прощать отца, а попросить у него прощения, прощение за то, что столько лет вы пребывали в заблуждении и осуждали его. Прощение за мать, которой не удалось создать необходимое пространство любви. Ведь вы же яблоко с этой яблони.